Этак ведь иногда человека из окна Али с колокольни соскочить тянет. И ощущение такое, соблазнительное. Тоже и колокольчики-с. Болезнь, Родион Романович, болезнь. Болезнью своей пренебрегать слишком начались. Посоветовались бы высопытным медикам, А то что у вас этот толстый-то? Бред у вас. Это все у вас просто в бреду одном делается».